Этап. Я встретился с бывшими приятелями. Общаться нам стало трудно. Возник какой-то психологический барьер. Друзья, кончали университет, серьёзно занимались филологией, подхваченные тёплым ветром начала 60-х годов, они интеллектуально расцвели. А я безнадёжно отстал.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 Всё это казалось мне удивительно пресным. Я был одержим героическими лагерными воспоминаниями. Я произносил тосты в честь умершвлённых надзирателей и конвоиров. Я рассказывал о таких ужасах, которые в своей чрезмерности были лишены правдоподобия. Я всем надоел. Мне понятно, за что вы смеивал Тургенев недавнего Каторжанина Достоевского.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 одновременно писал рассказы. Их становилось всё больше. Они не умещались в толстой папке за 40 копеек. Тогда я ещё не вполне серьёзно относился к этому. Соло на Ундервуде. Однажды брат спросил меня: "Ты и пишешь роман?" "Пишу", ответил я. "И я пишу", обрадовался брат. Махнём, не глядя. Я должен был кому-то показать свои рукописи. Но кому? К приятелям с евфака не внушали доверия. Знакомых литераторов у меня не было. Только неофициальные